Поэтому Бог с ними, с расхожими стереотипами, переходящими из поколения в поколение, как истертые одноцентники, от набивших оскомину пришельцев, от благодетелей из далекого прошлого и из столь же далекого будущего отказаться было труднее, но Смит сбросил за борт. И этот балласт неизведанное, с чем еще никогда и никому не приходилось сталкиваться. Показалась ему пустотой. Полная луна, прародительница мистерий, Звала ступить на неведомый путь, Все выше, вознося над горизонтом смутный радужный ореол. «Фамагуста!» Пришло на ум знакомое слово, И как бы в рифму ему отдалось Потонувшим колоколом «Холокауст!» Массовое уничтожение нацистской ад на земле. «С перевала движется караван», — доложил наблюдатель верховному Верховном уламе. «Это они вернулись». «Все?» — несказанно удивился старик с лицом потемневшей сандаловой статуэтки. «Их совсем мало». равнодушно ответил монах, Куты, в валые одеяние. Конец книги. Октябрь 1983 года. Читал Вячеслав Герасимов.